Придя в кабак обратно, мы все еще пьяней. С молитвой пятикратной простились мы, Бог, с ней, И к фляжке длинношей, где булькает вино, Вытягиваем шеи все мы еще длинней.